Глава 54. Я сама его убью. Лично. Виола. Михаил невозмутимо ведет машину, исполняя поручение Демьяна. Мы же с игорьком разместились на заднем сиденье. Я крепко прижимаю сына к себе и бездумно смотрю в окно. Бездумно, потому что если начать раскручивать себя на эмоции, то мне захочется вскочить, устроить скандал или еще хуже кого-нибудь просто-напросто убить. Никого-нибудь а невозможного, отвратительного человека, который в очередной раз показывает, насколько ему наплевать на меня и на все, что связано со мной. «Не волнуйтесь, пожалуйста», говорит Михаил, видимо, уловивший мое состояние. Но этой фразой он раздражает меня еще сильнее. «Не волнуйтесь, как легко посоветовать и как сложно следовать этому совету в реальности». Я пытаюсь обуздать эмоции и то чувство горечи, что окутало с ног до головы. Потому что окружающие люди не виноваты в том, что мне так сильно, просто фатально, не везет в личной жизни. Уверен, что Демьян Валерьевич на самом деле не думает так, как он сказал. Заявляет вдруг Михаил. Вам-то откуда знать, что он думает, а что нет? Хмыкаю я, косясь на мужчину. Охранник ничего не отвечает, и разговор сразу же сходит на нет. Сколько вам нужно времени, чтобы собраться? Спрашивает Михаил, когда мы подъезжаем к дому. «Думаю, часа будет достаточно», — прикидываю я. «Особенно, если вы поможете мне перетащить вещи в машину». «Конечно, я вам помогу». «Спасибо». «Благодарю мужчину». «Больше всего в данной ситуации мне жаль расставаться с Валентиной Сергеевной. С тяжелым сердцем я сообщаю ей, что мы съезжаем от Демьяна. И мне, к сожалению, нечем будет оплачивать ее услуги». «Не волнуйся об этом, деточка», — говорит Валентина Сергеевна. Мне заплачено за месяц вперед, Сейчас я посижу с Игорьком, а ты спокойно соберешься. И поедем мы все вместе. Главное, вам с нашим Игорючкой устроиться на новом месте без нервов. И чтобы у тебя не пропало молоко. Спасибо вам большое, дорогая Валентина Сергеевна. Искренне благодарю я. Что бы я без вас делала? А сама прикидываю, за какое количество дней я смогла бы оплатить услуги няни из своего кармана. Передаю сыночка в надежные руки и сделанным энтузиазмом принимаюсь за сборы. Сама себя настраиваю, напоминая, как хотела отсюда съехать, особенно в первые дни пребывания. Да, именно так, я очень рада, что сменю локацию, потому что да пошел он. Возможно, я даже найду себя другого мужчину. Почему возможно? Обязательно. Такого, кто будет любить меня и оберегать. И пусть даже в сексе он не будет столь хорош, как Демьян. В конце концов, на физической стороне дела свет клином не сходится. Главное ничего не забыть: кроватка, подгузники, одежда, ванночка и все остальное. А еще лучше, если я останусь одна навсегда. К черту их всех, к черту мужиков. У меня есть сын, вот о нем я и буду думать. Думать прежде всего о нем и о его нашем с ним благополучии. Дежавю. Однажды я вот так в спешке уже покидала дом Демьяна. Сейчас ситуация повторяется, только мы теперь вдвоем с сыночком. Кто-то очень постарался, чтобы и второй тест оказался поддельным. Неужели та девушка, что руководила моей подставой в прошлый раз, все еще отслеживает Демьяна? Даже если так, как? Ну просто каким образом она смогла так оперативно подменить результаты теста? Чёрт, да не укладывается просто в голове. Сломается, если вдумываться. И как же бесит все! как неудержимо хочется высказать Демьяну все, что я о нем думаю, наказать и растоптать его чувства, унизить, безжалостно пройтись катком по его гордости и самоуважению. По многу раз и с таким же увлечением и азартом, с каким этим занимался он. Сделать все, чтобы он на себе прочувствовал. Пока что я всего лишь оставляю на видном месте выданную мне демьянам платиновую кредитку и наличку. В прошлый раз я не приняла от него ни копейки и как-то смогла выкрутиться, пусть и за счет семьи, когда попросилась вернуться обратно в свою комнату. Не стоит изменять традициям. «Пожалуйста, садитесь», — говорит Михаил и распахивает передо мной заднюю дверцу джипа. «Мы с Игорьком устраиваемся в салоне. Валентина Сергеевна садится на переднее пассажирское». «Какая прекрасная машина! Такая удобная и вместительная!» — говорит она. «Отличное приобретение! Поздравляю вас, Миша!» «Вообще-то это машина хозяина», — отвечает охранник, выруливая с участка. «Он богатый человек». «Да?» — удивляется няня, хотя уже по одному особняку можно понять. Демьяну принадлежит целый парк машин. Любит выпендриться, хотя по факту чаще всего ездит только на одной. Что с машинами, то и с женщинами. Время от времени имеет многих... А нервы любят потрепать исключительно мне. Методично, целенаправленно и в расчете на долгосрочный период. А я чуть было не призналась, что все еще его люблю. Теперь он очень долго не услышит от меня этих слов. Хотелось бы даже думать, что никогда. «Михаил, я же забыла назвать вам адрес». Спохватываюсь я, когда поселок остается далеко позади. «Не волнуйтесь, я его знаю», — спокойно отвечает тот. «Да?» «Удивительно, зачем Демьян сообщал ему мой деревенский адрес?» «Я закусываю губу и задумываюсь, словно в транс какой-то вхожу. А когда отмираю, меня отвлекает понимание, что машина едет совсем не в том направлении, что должна. То есть не то, чтобы я слишком хорошо разбиралась в маршрутах, но... «Михаил, а вот здесь, на перекрестке, разве нам не нужно было завернуть налево?» Тараторию я и этим чуть не бужу клюющего носом сыночка». «Нет, мы едем в правильном направлении. Не волнуйтесь, пожалуйста», — отвечает тот. «Ладно». Я вздыхаю и прикрываю глаза. Начинаю дремать, а мысли снова кружатся вокруг результатов повторного теста. «Почему? Как?» Этот засранец даже не стал дожидаться нашего приезда домой. И это при том, что выяснять отношения на людях он точно не любитель. Нахамил, унизил и тут же куда-то сорвался. Интересно, куда? «В какой-нибудь бар? К очередной девке?» «Да нет, он же сказал лечащему врачу Гордее, что приедет через два часа. Он ни за что не бросил бы брата и не променял его ни на кого. Решил не дожидаться и сразу рвануть в больницу?» Постепенно мысли мои путаются, размываются и переплетаются. Я зеваю и проваливаюсь в вязкую тягучую полудрему. Снова открываю глаза лишь тогда, когда Игорёк начинает возиться на руках. Машина стоит на участке, через окно я вижу, как Михаил выгружает вещи. Все бы ничего, но проблема в том, что этот участок совсем не перед нашим домом. Двухэтажный коттедж, не такой крутой и большой, как особняк Демьяна, слегка попроще, но все же высокого класса. В нашей деревне таких точно нет. «Что это значит?» — восклицаю я и поскорее выбираюсь из машины. Поудобнее перехватываю сына, хмурюсь. Немного успокаивает то, что Валентина Сергеевна тоже здесь. Она сейчас же направляется к нам от входной двери. «Михаил, куда вы меня привезли? Что это за дом?» — напираю я. Я настроена решительно и требую у охранника ответ. «Это дом Демьяна Валерьевича», — отвечает он. Все в порядке». «Он приказал вам привести нас сюда?» попросил — попросил. «Мягко поправляет меня Михаил». Здесь есть все необходимое для самого комфортного проживания. Я осматриваюсь более внимательно. Высоченный забор, оснащённый сигнализацией и камерами слежения, решетки на окнах. «Это какая-то тюрьма, а не дом», — произношу я. «Что за игры?» «Виола, деточка, давай мне Игорька», — предлагает Валентина Сергеевна. «Сейчас переоденемся, полежим немного на животике перед кормлением». Передаю сына няне, и мы вместе с ней идем ко входу. В это же время я настойчиво набираю Демьяна. Абонент вне зоны доступа. Снова и снова. Что за чертовщина? Михаил, вы знаете, куда он поехал? Требую я у мужчины. Тот уже внес в дом все вещи, осталось их распаковать. К сожалению, я не знаю, куда он поехал. Отвечает он. Хм, интересно, когда он успел сказать, чтобы вы нас сюда привезли? «Заранее. У нас была договоренность, что в случае чего... В общем, чтобы я привез вас и его сына сюда». «Его сына? Как же? После того, как он назвал его... Даже не хочу повторять, как именно. А он не сказал, сколько времени мы должны здесь провести?» «Пока всё не устаканится», — отвечает Михаил и пожимает плечами. «Очень интересно. Чем дальше, тем запутаннее». Я понимаю, что туплю, отказываюсь что-либо понимать. Вообще не хочу во все это влезать. Осматриваюсь и убеждаюсь, что и здесь ремонт выполнен по первому разряду. Несколько больших и светлых комнат на первом этаже, столько же на втором. Просторная, оснащенная всем необходимым кухня. Если бы не решетки, сигнализация и понатыканные везде камеры слежения, я бы почувствовала полное расслабление и релакс. «Михаил!» Охранник хочет ускользнуть от меня, но я ловлю его за плечо. «Вы куда? У меня осталась к вам масса вопросов». «К сожалению, я не смогу ответить вам на них, потому что сам толком ничего не знаю. Демьян Валерьевич платит мне за то, чтобы я вас охранял, но не посвящает меня в свои планы Но «Ну что-то же вы должны знать!» — восклицаю я. «Сожалею, но...» «Ладно, идите». Машу я рукой, а потом сменяю Валентину Сергеевну и сама занимаюсь малышом. Она заверяет меня, что тоже совсем ничего не знает, и тут же спешит готовить для всех нас обед. К вечеру ситуация так и не проясняется. Меня гложет безотчётная, но вполне ощутимая тревога. Внутри все сжимается в каких-то довольно болезненных спазмах. И даже Игорёк, словно считывая мое состояние, ведет себя тревожнее, чем обычно. Предчувствие или нет? Терпеть не могу быть глупой марионеткой, не знающей, что на этот раз затеял ее, не признающий в кукловод. «Чтоб ты сдох, Демьян!» В сердцах желаю я ему. Звонок раздается в тот момент, когда мы все собираемся на кухне. Я ношу Игорька после кормления столбиком, пью чай с молоком и грызу печенья, которое буквально только что испекла Валентина Сергеевна. Она и Михаил сидят за столом. В то время, как няня рассказывает охраннику рецепт печенья, его телефон оживает. Он принимает вызов, и видно, что собеседник сильно взвинчен, потому что так орёт в трубку, что слышно всем вокруг. «Короче, Миш, тут, блядь, такая жопа! Нашли его, чертик где, он без сознания и весь в кровище. Ждем скорую. Горского старшего, ментов. Машина брошена на шоссе в пяти километрах, похоже на заказное. Тут еще двое, один из них, походу, окочурился, второй... «Не пока. В общем, я что, звоню, ты это? С девчонки глаз не спускать. Понял?» «Понял», — говорит Михаил и кивает. Я быстро передаю Игорька Валентине Сергеевне, подскакиваю к нему и выхватываю у него телефон. Срабатывает эффект неожиданности, и мне это удается. «Что с Демьяном?» Чуть не ору я в трубку. э На том конце повисает бесячая тишина. «Я все слышала!» Восклицаю я, но из-за боязни взволновать сына понижаю голос. Он хоть и совсем малыш, но уже улавливает все интонации и настроения. «Слышала», — повторяю я и задаю главный вопрос. «Он жив?» «Эм, пока да, но без сознания. В него стреляли. Дважды. И оба раза с близкого расстояния. Он потерял очень много крови. О, а вот и скорая. Извините меня». Звонок прерывается, я чертыхаюсь и начинаю мерить шагами кухню. Минута, две, три, десять. Звоните и требуйте информацию, в какую больницу его повезли. Напираю на Михаила, едва истекает отведённое самой себе время. Он косится на меня, но послушно нажимает на вызов. Жаль, что в этот раз до меня практически ничего не долетает. «Ну?» — снова требую я. «Частная клиника». «Типа у них там все схвачено, самые лучшие условия». «Отлично. Теперь мы сядем в машину и поедем в эту клинику». «Исключено. На такой случай мне даны чёткие и недвусмысленные инструкции». «Что еще за инструкции?» Сижу я, уперев руки в бока. Мне хочется треснуть этого твердолобого громилу по башке». «В экстренных ситуациях никуда и ни под каким видом не выпускать вас за пределы участка». «Объясняет он». Я бегу к двери, но она не поддается, На сигнализации доступа, которой у меня нет. Чёрт, вот же черт! И что теперь делать? Восклицаю я, снова подлетая к Михаилу. Ждать? Пожимает плечами он. Дебил, Демьян ведь совсем не переносит больниц. Да он умрет только от мысли, что будет вынужден провести там какое-то время. И не сможет иметь возможности смыться в любой момент. Как я могу просто сидеть и ждать? Чёрт, только бы выжил. Только бы этот засранец снова вернулся к нам. «Спасибо», — говорю я. Достаю телефон и начинаю искать умельца, способного на какое-то время отключить сигнализацию. Игорька оставлю с Валентиной Сергеевной. Здесь они будут в безопасности. А сама поеду. Держись, Демьян, потому что если ты останешься жив, на что я очень сильно надеюсь, я лично отомщу за все потерянные мной из-за тебя нервные клетки, придушу своими собственными руками. Господи, я все тебе прощу, только пожалуйста, пожалуйста, оставайся жив.